Стряхнув вялость, голова работала ясно, не допускать преувеличения, но огнала прочие излишнюю успокоенность. Однако все вокруг молчало и было, как казалось, мироюбивым. И опять страшное подтверждение ограниченных человеческих возможностей, или действительно настолько мы все валились с ног, что не восприняли даже обычного, опасность подтвердили и даже рукой махнули. И тем не менее, не прямо, не краем или каким-нибудь закоулком чувств никем не ощущалось, что из-за дорожного полотна в этой же тишине затаяс и с не меньшим напряжением, чем вслушивались, всматривались мы, то же самое жадно проделывали те, кого мы должны были не пропустить, и они, учитывая все, сколько, где, как, готовились к своей Порою приходится слышать удивительные истории о предчувствии беды, смерти, едва ли непредвидении надвигающейся катастрофы. И рассказы эти не только воспринимаются, но и звучат в устах очевидцев всех этих вещей, обстоятельств или самих героев, обладающих этим редким даром, убедительно и достоверно. Однако, если и мелькнет некая настороженность, то лишать чрезмерно подробной доказательности увлажнившегося рассказчика. Здесь же, во дворе этом, ничего такого не происходило, так казалось бы. Сколько прекрасных, молодых, всемогущих, гурлящих жизнью, жадных к ней существ. Здесь у всех этих людей, полных не только здоровья, жизненной энергии, обычных физических сил и повышенных нервных чутких импульсов и реакций. 3-4 месяца фронтовой жизни вырабатывают в человеке откий локатор восприятия всего происходящего вокруг, когда каждая клеточка, фора, даже легкомысленный кончик волоса трепетно родительски подскажет, живо и быстро предупредит даст почувствовать, где нужно, не раздумывая, плюхнуться, куда попало, а где, напротив, можно спокойно пренебречь и шальным роем пуль, и точно выщетанной, определенной площадью разрывов, мины, снарядов. Ну, правда, это не столько предчувствие грядущего, сколько восприятие сиюминутности, где порою реагируешь, как ранее уже много раз попадавший в подобную облаву затравленный зверь. Тогда же не было и этой малости. Почему ни одного из нас, если существуют эти биотоки предчувствия и ощущений, ни одного, в том числе и меня, правда, обстоятельства оставили меня жить, как и еще трех бойцов нашего подразделения, не захватило ощущение своих последних часов жизни?